и обрубок бревна длиною в четыре. На правую стены куча старых досок, брусьев. Вечер. Заходит солнце, освещая Брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег. Черные сучья бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях Лука и Барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли рожа бубного.